11. Свидание с Гретой «Серый, Серый, ты где там?» «Да здесь я, здесь». «В подвале, что ли?» Шаги Ивана торопливо простучали по ступеням в подвал, где Сергей устроил себе мастерскую, чтобы заниматься снаряжением боеприпасов для своей винтовки не абы где, а в специально оборудованном месте. Вот и сейчас он сидел возле верстачка и колдовал над гильзами. «Чего ты хотел?» «Слушай, Серега, мне помощь твоя нужна». «Какая помощь?» — промурлокал, увлечённый любимым делом Конан. «Я тут Грете позвонил. Короче, она согласилась встретиться». «Я рад за тебя. От меня-то ты чего хочешь? Чтоб я тебе шнурки нагладил?» «Понимаешь, она сказала, что будет не одна. Нет, я, конечно, понимаю, что у тебя пожарная машина». «Ваня, не сокращай свою бестолковую жизнь». «Всё-всё, я понял. Понимаю, у тебя Света и всё такое. Но ведь просто посидеть в кафешке с другом — это ж не криминал». «Все-таки первый раз, а дальше я уже сам разберусь». Конан с сожалением откинулся на стуле. «Ладно. Когда надо-то?» «Так это? Через час?» «Хорошо. Через полчаса буду готов. Иди собирайся, Ромео». «Так бедному собраться только подпоясаться», — схохмил на ходу метнувшийся вверх по лестнице дикий. «Ой, не прибедняйся. Я возвращаюсь на машине, а ты как придется», — крикнул он вслед товарищу и принялся наводить порядок на столе. Через сорок минут Ваня припарковал машину на стоянке, а парни пошли по набережной. «А какое кафе-то?» «Слышь, толстый, я чего-то из виду упустил. Она сказала, то ли медуза, то ли еще какой морепродукт». «Мидия, что ли?» поразмыслив, предположил Серега. «Точно, мидия». «Тогда это вон там». «Где?» «Да вон светится. Там еще девочка с доберманом стоит». «Сам то девочка, это же Грета». «Глянь-ка, действительно Грета». Я её сразу и не узнал». Действительно, узнать девушку было трудно. Парни видели её только в управлении, в форме. А тут стояла высокая статная девушка в голубом, в цвет глаз платье с подолом чуть выше колен. В фасонах парни не разбирались, но то, что этот подол развивался вечерним бризом и облегал стройные длинные ноги, им понравилось. Ивану так тому вообще всё понравилось. «Слушай, Вань, а что это за доберман такой странный?» «В смысле?» «В смысле, в смысле?» буркнул себе под нос Конан. «Ничегошеньки, ты в собаках не понимаешь». «Серый, зачем мне собака? Меня девушка интересует», моментально парировал Ваня. Однако, удостоив таки своим вниманием и спутника девушки, Дики понял, о чем спрашивал Конан. доберманта был действительно необычный. Формы сохранились, расцветка тоже, только этот был совсем бесподпален, чисто черный. Иван не мог сказать наверняка, но вроде встречать таких на земле ему не приходилось, А вот размеры поражали, ибо в холке пёс был высотой около метра. Широченная грудь соответствовала росту и смотрелась вполне гармонично. При ближайшем рассмотрении сухие перевитые сухожилиями лапы выглядели просто угрожающе. Челюсти были широкие, как у волка-дава, хотя присущий нормальному доберману острый нос сохранился. В общем, собака производила довольно жуткое впечатление, но, тем не менее, вела себя достойно. Хоть на ее шее и присутствовала ринговка в виде тонкой серебристой цепочки, никакого поводка в руках девушки не наблюдалось, как и на у собаки. И это в центре прогулочной зоны, где полно отдыхающих. Впрочем, прохожие на собаку никак не реагировали, как и она на них, что было в высшей степени странно и необычно. «Вот чувствую, что меня дурят, а где, не пойму», прошептал себе под нос Конан, озадаченный такой картиной. «Ну да ладно, будем дальше поглядеть». Грета на правах старожила уже заказала столик с видом на море, так что парням пришлось мириться с эффектным, но неправильным, по их мнению, местом посадки, приблизительно посередине нависающей над морем террасы. Конан, уже сообразившись, что впорой ему сегодня достался странный доберман по имени Ацтек, воспользовался этим и уселся рядом с Гретой, лицом к входу. Иван же, передернув плечами, вынужден был приземлиться к входу спиной, но зато прямо напротив объекта своего обожания. Таким образом, получилось, что Грета и Иван сидели друг напротив друга и через балюстраду террасы любовались морским закатом, а Сергею досталось любоваться входом, посетителями и общаться с ацтеком, улегшимся в широком проходе между столиками, прямо у его ног. Когда были поданы белое вино и фирменное блюдо этого кафе, местные мидии в сметанно-соевом соусе, Серега, удивленно глянув на друга, обычно тамодил за столом языкастый Ванька, но тут его как подменили, произнес тост за знакомство. Впрочем, общий язык с сотрудницей полиции был найден на удивление легко, и через полчаса вся компания уже веселилась от души. Вышедший из ступра Иван сыпал анекдотами и прибаутками. Правда, не всегда их получалось правильно рассказать на том корявом английском, который был у парней, но это только добавляло перчинки и очень веселило девушку. Получив момент, Конан не удержался и спросил Грету насчет породы ацтека — Оказалось, что эта первая порода, выведенная на новой земле по всем правилам кинологии, называется доберман Рихтера. Стоит сумасшедших денег, так как проверена в реальных условиях, имеет очень устойчивую психику и беззаветно предана хозяину. Отец девушки был очень известным в Германии кинологом, так что не было ничего удивительного, что, попав в новый мир, он не оставил любимое дело. Фридрих Рихтер постарался вывести породу, способную противостоять местным хищникам, Именно поэтому за основу был взят доберман, как собака стайная, хорошо приспособленная для работы в команде. У отца казалось намешано в крови много представителей собачьего мира. Тут и ирландский волкодав, и док, и тибетский мастиф. Даже местного шакала охотники доставляли отцу Греты. И это только то, что знала девушка. К сожалению, три года назад Фридрих поехал на охоту в очередной раз опробовать молодняк в деле и погиб. Охотники подняли для травли одинокую свинку, на поверку оказавшуюся не такой уж и одинокой. Как результат, три охотника и четыре собаки погибли. По всему выходило, что охота на новой земле была делом не только интересным и прибыльным, но и чертовски опасным. За сравнительно небольшое время пребывания в Порто-Франко парни уже второй раз слышали о погибших охотниках. Стоит ли говорить, что случившееся было тяжелым ударом для Греты, особенно если учитывать тот факт, что матери она вообще не помнила, Та умерла во время родов. Тогда с врачами на новой земле было напряженно. После смерти отца его друг Антонио Пьеза пригласил Грету к себе секретарем-референтом, так она и оказалась в полиции. Часа через полтора Сергей почувствовал, что его присутствие больше не требуется, и откланялся. Можно было быть почти уверенным, что сегодняшний вечер у его друга выйдет спокойным.